Глава 17. До конца недели я не стала ничего предпринимать. Вдруг у Ричарда получится решить вопрос. Евку, правда, чуть не силком приходилось таскать в школу. По ее словам, ничего ужасного там не происходило. Никто и не вспоминал ее конфликт с одноклассницей. Но ребенок есть ребенок. Ева резко расхотела учиться в этом классе. И вообще в принципе. И как мы с Гусун не уговаривали, дочь стала капризной и плаксивой. А я задумалась, что буду делать, если это не пройдет через некоторое время. В пятницу вернулся Самир. И его неуместный флирт тоже. И так проблем полно. еще и его эти улыбочки. Вот говорят, что все мачехи стервы. Да я бы самой золотой была, если бы не приходилось постоянно отбиваться от навязчивого внимания пасынка. Привет от Амира он мне, кстати, не привез, А сам муж за эти дни только порой СМС написал. Понятно, все еще злится. Да и меня не отпустила. Надо бы извиниться за некрасивое поведение и поговорить спокойно. Я же вовсе не хочу, чтобы Ева все время лезла в драки, и поддерживаю мира в том, что это некрасивое поведение. В целом, но в этой конкретной ситуации я считаю, пострадавшей стороной и Еву, и себя. Попытки Самира и сегодня увязаться за мной в школу я жестко пресекла, уже без улыбок и уверток, просто сказала нет и ушла. Кажется, он неприятно удивился. «Надоело! Надоело все время вести себя, как ожидают, прогибаться перед мужчинами, кем бы они ни были, и терпеть, терпеть, терпеть! Хватит!» В школе сразу зашла в холл. Я теперь всегда жду Еву внутри, опасаюсь, что ее могут задирать другие ученицы. Евы долго не было, и когда я, уже ощутимо, начала волноваться, спустилась наша учительница. Она поздоровалась значительно вежливее, чем в прошлый раз – и с улыбкой пригласила меня к директору. Я сразу, конечно же, напряглась. А кто любит ходить к директору? У меня такое отношение точно последствия школьных лет. И хотя училась я хорошо и вела себя примерно, все равно пару раз была вызвана к заучью директору. Не стала задавать вопросы, которые так вертелись на языке, просто молча пошла за ней следом. В кабинете, куда мы пришли, нашлась и Ева. Едва я села в предложенное кресло, дочь тут же забралась на колени, поцеловала ее и парой вопросов убедилась, что она в порядке. А дальше произошло нечто удивительное. Хотя нет, нормальное, но я никак не ожидала. Директор и учительница принесли мне и Еве свои глубочайшие извинения и очень истово пообещали, что подобного больше не повторится. Напоследок пожилой араб с очень добрыми глазами под седыми густыми бровями попросил передать мужу наилучшие пожелания. «Понятно. Хочешь, чтобы Амир знал, что он поучаствовал в исправлении ситуации? Передам, конечно. Вот только я немного запуталась. Это встреча – результат усилий мужа или Питерса? Впрочем, неважно. Надеюсь, Евка теперь немного успокоится и перестанет мотать мне нервы по поводу школы». Выходные я провела практически в заперти – не хотелось видеть Самира и поддерживать с ним беседу. Сказала Верди, что у меня голова раскалывается, и прекрасно проводила время в Евиной комнате. А во вторник я снова встретила Ричарда, на этот раз в саду. Неловкого стопора удалось избежать, но на мой удивленный взгляд он поспешил ответить. «Доброе утро, Марго. Документы заносил для Амира, он в курсе». «Охотно верю, что муж в курсе. Вряд ли кто-то может войти в наш дом без его приглашения». «Доброе, Ричард. Снова не ожидала вас увидеть». Попыталась скрыть улыбку, но не вышла. Пройдемся, Питерс предложил мне локоть. Кивнула и оперлась на него. Не думаю, что это пристойно, учитывая мой замужний статус, но зато очень по-европейски. Впрочем, времени гулять со мной по саду у него сегодня не было. Мы дошли до ворот, обсуждая новости и погоду. «Кстати, а как в школе дела? Проблема решилась?» «Да». Спохватилась я, уже и подзабыла об этом. Нам принесли глубочайшие и искренние извинения. Это цитата. Я хихикнула, вспомнив подобострастные лица директора и учительницы. Рад, что все в порядке. Ричард, я очень благодарна вам за помощь. Уже не знала, что делать. Думала, дочь придется переводить. Мужчина ненадолго задумался, внимательно рассматривая меня. Слегка поежилась под этим сканирующим взглядом. Марго. А мы могли бы встретиться где-нибудь в центре, попить кофе. Я знаю отличную кофейню с лучшим неарабским кофе в Эмиратах. Зачем? Я слегка обалдела от его предложения. Он же не думает, что я... Нет, не может быть. Я не давал ему повода. Ха -ха, Марго, рассмеялся он. Не надо так пугаться. Я ничего такого не имел в виду. Мы с вами отлично ладим. Почему бы не вынести это за пределы приемов, устраиваемых вашим мужем? Во время этих мероприятий мне слегка неудобно быть внимательным и галантным собеседником. Боюсь, а мир может неправильно истолковать. Где-то очень глубоко внутри я чувствовала, что что-то не так. Какая-то фальш, двойное дно, недосказанность. Но в целом все выглядело вполне прилично. В пятницу после обеда я собиралась выбраться в город. Прогуляться по магазинам, посидеть в кафе. С удовольствием зайду в вашу кофейню. Почему нет? Улыбнулась Питерсу как можно спокойнее, чтобы и даже тени сомнений на моем лице не было. Отлично. Ричард залез в карман пиджака и вытащил бумажник. Вытащил оттуда визитку и протянул мне. Вот здесь адрес. Предлагаю встретиться там часа в три. В это время там почти безлюдно. Хорошо. Я взяла кусочек картона и вгляделась в золотые буквы и цифры. Кажется, я знаю, где это. Мы попрощались, и Ричард сел в машину. Я покрутила визетку в пальцах. Странно все это. Но зачем-то же он хочет меня видеть. Возможно, навстречу это и выяснится. На следующий день я попыталась наладить отношения с мужем. Но вышло не очень. мир явно был весь в делах. Отвечал холодно и односложно. Когда я сказала, что вопрос уже решился сам по себе, он даже не спросил, как именно. Печально это осознавать, но от нашего брака устала не только я. В любом случае, я сделала то, для чего звонила. Извинилась за некрасивую сцену. Он извинения принял и сообщил, что вернется на следующей неделе. Ну, хоть что-то позитивное. Понятно, что подобный тон Амира и его безразличие к проблемам Евы никак не могли бы порадовать меня. Положив телефон, я приняла окончательное решение. На встречу с Ричардом я поеду. Даже если и подозреваю, что это будет свидание. Ну, а что? Амир же ездит к женам и даже не пытается это скрывать. Разумеется, ничего кроме разговоров я не планировала. В последний учебный день на этой неделе я, как обычно, забрала Еву из школы. Дочь заметно повеселела после разговора у директора и стала сносно ходить на учебу. Дома я поручила Евку заботам няне и начала собираться. В город я выбираюсь не так уж часто. Обычно нет необходимости. И Амир не очень одобряет, что я хожу по магазинам в европейской одежде и без сопровождения. Сегодня я и вовсе надела джинсы, которые не вытаскивала из шкафа очень давно. Разумеется, к ним я подобрала длинную тунику, но все равно на мои арабские платье это совсем не походит. Почему-то мне хотелось впечатлить Питерса. Пыталась себя убедить, что в желании пофлиртовать без последствий нет ничего ужасного. Но, с другой стороны, совесть моя не умолкала ни на секунду. Особенно четко внутренний голос проговаривал, что я не дома, где ходить в кафе с мужчинами, друзьями, семьи вполне допустимо. Понятия не имею, как среагирует Амир, если узнает. Вряд ли положительно или нейтрально. Но теперь у меня вроде бы есть ответ на его претензии. Ричард помог мне, и я хочу его отблагодарить. И только. Но каждый раз, представляя рассерженное лицо мужа, я готова отказаться от своей затеи. Он рассердится. Точно рассердится. Но в кофейню я все равно поехала. По магазинам уже не успевала, поэтому отправилась сразу туда. На месте быстро отыскала взглядом Питерса. Он тоже меня увидел и приветливо помахал рукой. Потом поднялся, помог сесть, рассказал о наиболее интересных блюдах и напитках. Пока ждали заказ и ели, непринужденно болтали о разной ерунде. В кафе общаться действительно было проще. Я почувствовала себя, словно в Москве несколько лет назад. Как же хорошо без груза правил, которые ты даже знаешь, не идеально. Расплатившись, Ричард предложил прогуляться. Немного подумав и посмотрев на часы, согласилась. Домой ехать рано, а по магазинам поздно. Сейчас там самый аншлаг, не протолкнуться кое-где. Мы вышли на набережную. Люблю здесь бывать в это время года. Безлюдно, ветрено, тихо. Хорошо помогает думать и принимать взвешенные решения. Но сейчас мне не до этого. Мой собеседник очень внимателен и буквально завораживает осторожными и в то же время восхищенными взглядами. «Марго, вы сегодня выглядите несколько иначе. Потрясающе, но нетрадиционно для Эмиратов». «Иногда я себе позволяю такие мини-бунты», – улыбнулась. «Кстати, откуда вы знаете мое настоящее имя?» «А я многое о вас знаю, Маргарита Алексеевна Тихонова». Ричард сказал это тихо и спокойно, но мне как-то резко стало не по себе. «Откуда?» – на вопрос он так и не ответил. «Ричард, поймите, мне нужно знать, ваша осведомленность несколько тревожит меня». «И правильно, Марго, и правильно». Питер остановился и повернулся ко мне. «На вашем месте я бы тревожился и по многим другим поводам». «О чем вы?» — поняла, что мой голос дрожит и испугалась еще сильнее. «Что вам нужно от меня?» «Мое неосмотрительное поведение внезапно предстало в ином свете». Я ведь фактически дала этому мужчине оружие против себя. С чего я взяла, что он не захочет рассказать о миру. Может, муж вообще сам его подослал? Успокойтесь, Марго. Я не сделаю вам ничего плохого. Наоборот, хочу помочь. Вы уже помогли, и я благодарна. Больше ничего не нужно. Просто вы не все знаете о своем муже и его роде занятия о том, как вы познакомились. Я все это знаю, возмущенно опровергла. «Вы знаете ровно то, что Амир Бен Сауд посчитал нужным сказать», – отрезал Питерс. «Но я могу рассказать полную версию и помочь вернуться на родину». «Но я не собираюсь». «Не думаю, что захотите остаться после того, что узнаете», – перебил меня. Смотрела на мужчину во все глаза. «Что такого он хочет мне сказать? Может, не нужно?» Захотелось закрыть глаза, заткнуть пальцами уши и закричать, как в детстве чтобы не слышать ничего и не знать».